74. Великое восстание 66-70 года нашей эры зелоты. Великое еврейское восстание против римлян, начавшееся в 66 году новой эры, привело к величайшей катастрофе в еврейской истории. Никто не может осудить желание евреев сбросить римское иго. С первой оккупацией римлянами страны Израиля в 63 году до нашей эры Их владычество становилось все более тягостным. Практически с начала новой эры Иудея управлялась римскими прокураторами, чьей главной задачей был сбор и отправление в метрополию ежегодной дани. То, что прокураторы собирали сверх установленной суммы, они могли оставлять себе. Неудивительно, что часто взымалось поистине грабительские налоги. Не менее возмутительным для Иудеи было узурпирование римлянами, право назначать первосвященника. В результате первосвященники, которые представляли евреев в их взаимоотношениях с Богом во время храмовой службы, стали назначаться из числа евреев коллаборационистов. В начале новой эры среди евреев возникла новая группа зелоты, на еврите Канаим. Они активно боролись с Римом более 60 лет. А потом началось великое восстание. Зелоты считали, то достижение политической и религиозной независимости хороши любые средства. Антиримские настроения евреев были подогреты в правлении полубезумного императора Каллигулы, который в 1939 году объявил себя божеством, приказал воздвигнуть свои статуи во всех храмах на территории Римской империи. И евреи, и единственные в империи, не подчинились этому приказу. Они не желали освернять храм, своего бога, статуи новоявленного языческого идола. Каллигула угрожал разрушить храм, и к нему отправилась делегация евреев. Но напрасно. калигула проревел. Так значит, вы враги богов? Единственный народ, не признающий моей божественности? Только внезапная гибель императора от рук заговорщиков спасла евреев от массовой резни. Действия калигулы Радикализовали самых умеренных евреев, какие могли быть гарантии, что новый римский правитель не осквернит храм и не разрушит Иерусалим. Вдобавок, внезапная гибель калигулы могла интерпретироваться зелотами как знак того, что Бог на их стороне. Стоит только набраться смелости восстать против Рима. И после калигулы евреи видели, как их религия периодически подвергается грубым оскорблениям римские солдаты в храме устраивали оргии, сжигали свитки свитки Торы. В конце концов, сочетание налогового гнета, демонстративного презрения римлян к иудаизму и грубости римской аристократии, поселившейся в стране Израиля, привело к восстанию. В 66 году последний римский прокуратор похитил из Рима большое количество из храма большое количество серебра. Возмущенные еврейские массы поднялись и смели малочисленные римские гарнизоны Иерусалима. Цестий Гау, римский правитель соседней Сирии, прислал на помощь большой отряд солдат. Еврейские воины разбили и его. Это была обнадеживающая победа. Но она имела ужасные последствия. Многие евреи убедились, что могут одержать победу над римлянами, и ряды зелотов стали быстро расти, но больше им не удавалось одерживать столь решительные победы. Римляне вернулись с 60 тысяч тяжело вооруженных профессиональных солдат. Первая атака пришлась на самый активный и восстание район, Галилею. Около 100 тысяч евреев Галилеи были убиты или проданы в рабство. Во время восстановления римского господства над этой территорией еврейские авторитеты в Иерусалиме не сделали почти ничего, чтобы помочь своим терпящим бедствия братьям. Они, видимо, поняли, к несчастью слишком поздно, что Астане уже не может победить, хотя максимально и хотели уменьшить количество жертв. Глубоко разочарованные галилейские беженцы, спасшиеся от массовых репрессий, стекались в последнюю и главную крепость евреев – Иерусалим. Там они уничтожили всех еврейских лидеров, которые придерживались менее радикальных позиций. Все умеренные руководители евреев, которые возглавляли еврейские власти в 66-м году, были мертвы уже в 68-м, и ни один не погиб от рук римлян. Их ликвидировали свои же соплеменники евреи Тем самым уже была подготовлена сцена для последнего акта трагедии. Римские войска готовились к осаде города, внутри которого разразилась самоубийственная гражданская война. Позднее мудрецы будут преувеличивать, объясняя поражение, восстание и разрушение храма не превосходящими силами римлян, но беспричинной ненавистью Синад Хинам среди евреев Йома 9-Б. Хотя римляне победили бы в любом случае, гражданская война среди евреев ускорила их победу и невероятно увеличила количество жертв. Вот жуткий пример. В ожидании осады евреи заготовили большое количество сухой провизии, которая хватила бы на много лет, но одна из воинственных группировок зелотов сожгла весь этот запас, рассчитывая, что уничтожение такой, так сказать, подстраховки заставит всех принять участие в восстании. В итоге начавшийся голод унес не меньше жизней, чем римляне. Известно, что некоторые авторитетные лица выступали против восстания, особенно рабе Йоханан бен Закай, так как лидеры зелотов расправлялись со всеми кто призывал к покорности Риму, ученики раба Йоханана вынесли его из Иерусалима под видом покойника. Будучи в безопасности, он лично сдался военачальнику Веспесиану, и тот пошел на уступки, позволившие еврейской общине продолжить свое существование. Летом 70-го года римляне прорвали стены Иерусалима, началась разнузданная оргия разрушения. Вскоре после этого был разрушен и второй храм. Считается, что в ходе Великого Восстания погибло около миллиона евреев. Нынешний, почти двухтысячелетний период еврейского рассения отсчитывают от поражения Великого Восстания и разрушения Второго Храма. Великое Восстание 66-73 годов, последовавшее через 60 лет после Восстания Бар-Корбы, было самым большим потрясением в еврейской истории вплоть до катастрофы XX века. Помимо гибели более чем миллиона евреев, эти неудачные восстания привели к полной потере еврейской государственности в стране Израиля вплоть до 1948 года. Это увеличило и масштабы более поздних еврейских катастроф. Была утрачена возможность использовать страну Израиля как убежище для спасающихся от преследований еврейских беженцев.